Глава девятая. Я никуда не собирался. А как же твоя семья или друзья? Не унимаюсь. Неужели он хотел встречать новый год в одиночестве? Обойдутся без меня. Мы чу что-то нечленораздельное в ответ. Речевой покой был неплохим советом, жаль, трудно выполнимым. Он выходит из комнаты, пресекая дальнейшие расспросы. Как же? Нагоняю его, но когда переступаю порог кухни, едва не падаю в обморок от запахов. Рот тут же наполняется слюной. Потима от отлично готовит, но похоже, что помощница по дому Ратмира просто богиня. Нур еще расставляла приборы на столе на две персоны. Она взглянула на меня и улыбнулась, как давний знакомый. Я почему-то покраснела, поприветствовала ее тихо и заняла место за столом. даже вытащили столовый сервиз. Красивый, красно-белый, праздничный. В моё последнее пребывание здесь посуды было одорой, но такой же спартанской, как и все предметы в этой квартире. Осторожно провела указательным пальцем по графичному рисунку. Захотелось потрогать. Помощница по дому, завершив приготовление, уже собиралась покинуть кухню, как меня осенило, что мы можем вот-вот оказаться одни в этой огромной квартире. Вдвоём. Я и он. И больше никого. Присоединяйтесь к нам, Нур, останавливая её, взяв высокую ноту. Сабуров приподнимает бровь в молчаливом вопросе. А мне до жути неловко оставаться с ним наедине, хуже всего, что, кажется, он догадался обо всём. Одно дело, когда он постоянно отталкивает меня, Понимала, что нас разделял мой статус девицы, пришедшей к нему на распротянутой рукой. Но сейчас что-то изменилось. То, как он смотрел на меня, говорил со мной, даже язык тела стал другим. Нет, нет, мне нужно уходить к друзьям. Испуганно смотрят на меня несчастная, перевожу взгляд с неё на Ратмера. Что я сказала не так? Опасалась обнаружить в меню только фуа-гра, улиток и морских ежей, но к моему удивлению, еда оказалась очень простой и очень аппетитной. Даже оливье с мандаринами присутствовали, что согрело моё сердечко. Это мы вдвоём будем встречать Новый год? Доходит до меня, что мы не в простой день остались вдвоём, пока Сабуров накладывает на мою тарелку еду с горкой. Оставить тебя одну? равнодушный вопрос Мне будет грустно, отвечаю, склонив голову. Если бы я могла выкинуть из неё воспоминание о погребе, стало бы гораздо проще с ним общаться. Изучаю его. Он переоделся. На нём синяя рубашка, отлично гармонирующая с моей пижамой. Глаз только нет, пара верхних пуговиц расстёгнута, открывая загорелую шею. На щеках щетина тестостероновая бомба. Только закатанные полокит рукава выдавали некую расслабленность образа. Без меня уголок губ чуть приподнёт вверх. Готова поклясться, что он подтрунивает надо мной. Новая опция в нашем общении. Знаешь, что с кем встретишь Новый год, с тем его и проведёшь. Жуя салат, перевожу тему. Ты мне всю жизнь будешь возвращать долг. Поэтому вряд ли я от тебя смогу избавиться в ближайший год, замечает в привычной манере, холодный и скупой на эмоции, морщив нос. А как же шампанское? Жутко хочется снять напряжение. Его скопилось во мне такое количество, что я вибрировала, как крылышки у феи Дин-Дин. У меня нет вдовы кличек, ухмыляется. Но все же поднимается и достают из холодильника охлажденная шампанское. Мелкой вязью на этикетке выведено название что-то на обоснсловно богатом. Не советская шампанское, но тоже сойдет. Пожимаю плечами. Слежу за его движениями, за тем, как слаженно работают мышцы рук, четко выраженные, перекатывающиеся под кожей. Хочется коснуться их. почувствовать собственными ладонями сабуров ловит мой восхищённый взгляд и я тут же опускаю ресницы щёки предательски горят я же не нежный цветочек что со мной происходит долго я ещё буду вести себя как ванильное создание в его присутствии он разливает в высокие бокалы алкоголь пузырьки резво стремятся наверх Сабуров не планировал со мной чокаться, но я потянулась через весь стол и ударила своим бокалом об его. Это традиция, поясняю. Осторожно прикладываю бокал к губам. Шампанское приятное, лёгкое. Спустя пару глотков я становлюсь веселее. Могла бы я представить ещё пару дней назад, что мы вместе встретим Новый год. Ни в жизни Соборов почти уничтожил свой стейк с кровью, пока я осторожно жевала. Как ты нашёл меня в квартире дедушки? Предполагала, что он просто догадался, возможно, сначала искал где-то ещё, например, в общаге или в спортивной школе, а потом поехал по адресу моей прописки. Не имеет значения. Ответ пресекающий любые дальнейшие вопросы. Хмурюсь. Тебе вообще знакомо чувство самосохранения? Его очередь злиться, заводиться с полаоборота. Зря я подняла эту тему. Решила отложить вражду на этот вечер. Обида никуда не делась, просто я чертовски устала. Отпиваю еще шампанское. Ради сестры я готова на все. Обыденно отвечаю Елозе вилкой по тарелке. Не только заявиться одна в квартиру к пьяному отчиму. Но и в ночной клуб, чтобы продать своё тело первому встречному. От чего-то кажется, что у него со сводным братом иные отношения. Он не пойдёт за ним в огонь и воду. После ответа наступает гробовая тишина. Орываюсь от тарелки. Он смотрит на меня тяжёлым взглядом. Что там в его голове? О чём он думает? Где ваши родители? Делаю ещё глоток. Горло сводит. Больная тема. Но мне почему-то приятно, что его интересует моя жизнь, и это почти не похоже на допрос. Мой папа умер, мать сбежала, где отец Ани, я не знаю, без понятия даже кто он. Её мамаша оставила на пороге и смылась в счастливое будущее без нас. Рассказываю, не поднимая глаз. От чего-то стыдно. Вместе с тем я не хотела, чтобы он испытывал ко мне жалость, но совсем не отказалась бы получить от него чуточку тепла и сочувствия. Проявила слабость. Не хочешь посмотреть кино? Взмахиваю на него ресницами, хлопаю ими, не веря своим ушам. Хочу. А какое? Размышляет. Сталкер Тарковского? Морщусь. Может быть, Один дома? с надеждой. Хорошо. Губы изгибаются странно. Это что, улыбка? Божечки. Сердце ухает в груди, проваливаясь прямо в тросики. Мы переместились в комнату с огромным телевизором. Я залезла с ногами на мягкий диван, поджимая пальчики и наблюдая за его действиями. Неужели он всё же человек, живой, из плоти и крови? с чувствами и эмоциями, спрятанными глубже, чем бункер нашего президента. У Саборова ведь был выбор, с кем провести эту ночь. Действительно ли он хотел остаться в одиночестве, и я нарушила его планы? Или он изменил их из-за меня? Ратмер подлил мне ещё шампанского. Ты хочешь меня опаитить и соблазнить? Забывая, что губами лучше не двигать, и после попытки улыбнуться корчусь от боли. Вопрос ещё, кто тут кого соблазняет. Указывает взглядом на мою шёлоковую рубашку. Я специально застегнулась на все пуговицы, а потом в недоумении опускаю глаза на то место, куда он показывает. Соски такие острые, что хоть стекло режь. Мгновенно краснеют до кончиков волос. Тут холодно. Дую губы. Садится рядом. Начинаются титры. А ощущаю только тепло. исходящее от его большого тела. меня тянет к нему как магнитом. мне воляшка и качнулась в его сторону, согреваясь об его плечо. он не двинулся с места, не отстранился. подтягивала шампанское, закидывая в рот дольки мандаринов. сам он не пил. слушал молча мои комментарии по ходу фильма. в какой момент отключилась не помню. На мгновенье ей лишь вырвалось из дремоты, когда он взял меня на руки. В голове пронеслась мысль: интересно, где я буду спать? Снова на диване?